Этим сделалось известным, что манифест был передан государею императрицы, а императрице Александре Фёдоровне достал полковником от котлет князем Путятиным. А кто писал, так мне и осталось неизвестным. Вероятно, один из столпов Черносотенцев. А указ Сенату заключался в том, что представлялось право всему населению обращаться с петициями в совет министров. А в то время совет министров это было учреждение, которое весьма редко собиралось, иногда по целому году не собиралось, но которое числилось под председательством государя императора. О касате нату о петициях, которые в сущности говоря, принципиально ничего особенного не представлял, но практически он представлял собой вещь совершенно неисполнимую, ибо Если допустить, чтобы в совет всяк мог подавать петиции, что все они должны разбираться, что тогда нужно было бы совет обратить в постоянное учреждение с целым министерством. Но мысль, которая руководила автором составления этого указа, конечно, заключалась в том, что государь император должен стоять лицом к лицу к народу, что нечто ним и народом Не должно быть никакого сострадания, что мол министры подрывают престиж ограниченного монарха, и поэтому надо, так сказать, поставить государю императора лицом к лицу с народом. Конечно, это есть только мысль, фраза, которая ничего реального о особенности практического не выражает. А потом Началось столько сыпаться петиций в совет, что указ этот должен был быть отменён одновременно с манифестом об учреждении Государственной Думы совещательного порядка 6 августа того же самого года. Вуры эти весьма поразили всех членов комитета министров, ехавших на заседание к государю. Государь явился на заседание как ни в чём не бывало. Точно не было манифеста. А в душе, вероятно, государь благодушно злорадствовал, так как он всегда любил неожиданностями озадачивать своих советчиков. Ещё до заседания ветречли, на которой хотели знать, как это всё понимать, обратились с вопросами к его величеству. Его величеству Тем не менее, выъсказал, что он в том направлении, под влиянием которого был издан указ 12 декабря, не изменял, что он остаётся при этих мнениях и что он не видит разногласий между манифестом о нестроении и смутах и указом Сенату о правопетиции с указом 12 декабря. Хотя манифест находился с ним в явных противоречиях. В заседании все министры высказывают, что смута идёт таким ходом, что необходимо принять какие-нибудь меры, которые могли бы успокоить Россию, и что единственная эта мера есть установление народного представительства, хотя бы в форме совещательной. Были ген прочёл проект рескрипта, предусматривающий более или менее широкое участие выборных от населения в законодательстве то есть, по разглашающей принципы, диаметрально противоположные тому, что объявлялось в опубликованном несколько часов тому назад манифесте. Начался обмен мыслей, сводящихся к различным замечаниям, более или менее серьезным, по редакции Рескрипта. Я все время молчал. Сделан был перерыв заседания для завтрака. По обыкновению, все бывшие на заседании завтракали отдельно, а государь у императрицы. Во время завтрака меня кто-то спросил моё мнение. Я ответил, что мне кажется, что присутствующие заспорят о деталях и рескрипт провалится. В данном случае все были так фанатично проделкой с манифестом, что согласились не спорить о деталях, и все согласились на редакцию Булыгина. Голосования уизвлены. Когда после завтрака государь открыл заседание, то был, видимо, удивлён, что все заявили, что не имеют никаких замечаний по проекту рескрипта. После этого государь подписал рескрипт князь Хилков от уменье расплакался, а граф Сольский произнёс благодарственное прочувствованное слово. Таким образом, в один и тот же день появилось два совершенно противоположных государственных акта. Впрочем, это бывало и ранее, и позднее. Ведь ещё несколько месяцев тому назад появился манифест 3 июня 1907 года, подтверждающий манифест 17 октября, а через несколько дней Телеграмма государства, проходящим суду Бровину, председателю Союза русских людей, в сущности совершенно отрицающая манифест 17 октября. Само собой разумеется, что при таком ведении дела, несмотря на теперешнее желание России так или иначе покончить с революцией, нельзя добыть и ожидать спокойствия. Они играют как игрушки, может быть, не дурные, но всё же дети. Ведь на войну с Японией смотрели как на войну с оловянными солдатиками. Такая уже психика, психика полной безответственности. Как здесь, так и на небе. После я уже не принимал никакого участия в выработке проекта Думы Булыкина. Когда проект этот был окончен Блудиным, он поступил на рассмотрение совета или совещания Солского. По поводу решения этого совещания был составлен более или менее подробный журнал, всеми подписанный и отпечатанный, из которого видны в главных чертах происходившие суждения. Я принимал в этих совещаниях пассивное участие. Совет Солского в главных основаниях одобрил проект Пулыгина. Затем, когда я уехал в Америку, дело это окончательно обсуждалось в Петергофе в совещании под председательством государя, в котором участвовали, кроме членов совета графа Сульского, некоторые великие князья: Михаил Александрович, Владимир Александрович и другие лица, в том числе столпы консерватизма, Победоносцев Игнатьев, Рышкин, тогда сенатор, ныне член Государственного совета от дворянства, граф Бобринский, бывший петербургский председатель дворянства и прочие. Глава 44. Цусима. Несомненно, что колебания государя и камарильи его окружающей влия влева шли параллельно Всем нашим позорным сплошным неудачам в войне с Японией. Эта же война, всё более и более возпоздала в различных направлениях, во всех случаях неблагоприятных для существующего режима, все слои русского населения. Физико-охват всех obyвателей России начала переворачиваться. Всё начало взбиваться с пондалыку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 Не перед нашей же культурой, не перед нашей бюрократической циркульей, не перед нашим богатством и благосостоянием преклонялся свет. Он преклонялся перед нашей силой. А когда в значительной степени приувеличенно увидели, что мы совсем не так сильны, как думали, что Россия колосс на гремящих ногах, то сразу картина изменилась. Внутренний и внешний раки подняли головы а безразличные начали на нас не обращать внимания. После того, как мы позорно проиграли бой под Гденом и отступили, причём отступление это во многих частях было самое беспорядочное, для всех здравомыслящих людей было ясно, что следует употребить все усилия, чтобы по возможности достойно покончить несчастную войну был Семён Куропаткин, и на его место назначен старый полуобразованный генерал Ленивич. Может быть, недурной полковый командир, и э, верны личный храбрый Куропаткин был тоже вполне храбрый человек, но известен только тем, что когда взял вместе с союзными войсками Пекин, то произвёл громадный грабёж, в коем и лично не остался в стороне. Взятие Пекина никоей военной славы никому дать не может, а потому слава Лениневича, если и была, то более была основана на факте грабежа пекинских дворцов. Я уже указывал на то, что великий князь Николай Николаевич ещё до войны имел значительное влияние на государя императора и что он был в некоторой коалиции с Курапаткиным когда ещё этот последний был военным министром и предназначался командующим армией в ожидаемой войне с Австрией, в то время как великий князь Николая Николаевич назначался командующий армией против Германии. Когда ушёл Куропаткин, его место занял Сахаров, человек в высокой степени почтенный и умный, но с небольшим темпераментом, что Николай Николаевич приобрёл ещё большее влияние. Вследствие этого, когда Сахаров был назначен военным министром, то был возник определённый вопрос относительно того, чтобы подрастелить власть военного министра, устроить Ареопаг, который как высшее военно-морское учреждение, находящееся под непосредственным начальством его императорского величества, занимался бы вопросами государственной обороны. Вследствие этого был образован Совет Государственной Обороны, и на место председателя был назначен великий князь Николай Николаевич. В сущности говоря, дело сводилось к тому, что великий князь Николай Николаевич был назначен под видом председателя Совета Государственной Обороны начальником как военного, так и морского министерства. Затем великий князь Николай Николаевич, по слабости присущий всем великим князьям, начал, конечно, тащить на высшие места лиц, которые были близки или к нему лично, или к его отцу, или же к даме, близкой к сердцу его отца, танцовщице Числовой, или к даме, близкой к сердцу самого великого князя Николая Николаевича, госпоже Бурениной. И, наконец, лиц, заслуживших благоволение его супруги Анастасии Книжной Черногорской. Ее есть мысль о подразделении всего военного ведомства, подобно тому, как это было сделано в Германии на два отдела. С одной стороны административный, находящийся в заведовании военного министра, а с другой чисто военный, находящийся под ведением начальника императорского генерального штаба непосредственно подчинённого государю императору. Когда мнелся этот проект, то моё мнение по этому предмету спрашивал бывший в то время министром Сахаров, который относился к этому преобразованию довольно скептически, но не имел достаточной силы, чтобы оказать энергичное противодействие к осуществлению этой затеи. Я высказал ему тогда, что эта затея ни к чему привести не может ибо в Германии чисто военная и административная часть разделена снизу вверх и таким образом подразделение наверху является довольно естественным но же тем у нас судя по проекту который он мне показал предполагается нанизу всё оставить без изменений а только взять и назначить вместо одного военного министра двух министров назвать одного военным министром, а другого начальником генерального штаба. Очевидно, что из этого ничего кроме двоевластия выйти не может. Таким образом, будет изуродована существующая у нас система военного управления заимствованные у французы система, основанная на военных округах. А затем от этого образования Мы не подленимся к германской системе, которая не основана на военных округах, где военная часть от ад, административной разделяется от самого низа, от ичи к армии. Тем не менее, при положении великого князя Николая Николаевича было выполнено. Генеральный штаб был отделён центрального военного министерства и на пост этот был назначен генерал Палицын это весьма порядочный, хороший человек очень хороший военный администратор знающий все военно-административные тонкости человек очень не глупый но не имеющий никакого военного и в особенности боевого авторитета а поэтому Назначение такого лица после развала нашей армии на пост, соответствующий в Германии посту фельдмаршала Мольтке, конечно представляло такое явление, которое при серьезном государственном отношении к делу было бы немыслимо. Эта затея великого князя Николая Николаевича долго не продержалась. После того как бы была открыта густая снет дума, и наконец явилось третье государственное дома, полной несостоятельности организации, которая была дана великим князем Николаем Николаевичем, а равно и полный произвол, который начал проявляться в деле высшего военного управления вследствие полной великокняжеской безответственности, сделали столь очевидными и невозможными, что всё это пало и Север госдержавной обороны и начальник генерального штаба всё голосно упразднено. И мы вернулись к прежнему положению дела, то есть к французской военной системе. Этот эпизод не только не сколько не улучшил положение нашей военной обороны, а наоборот, внёс в это дело ещё большую деморализацию против той деморализации, которая получилась вследствие нашей позорной войны на Дальнем Востоке. В течение всей войны самые толковые военные статьи, почти всегда безошибочно предвещавшие будущее, появлялись в русском слове. Как оказалось впоследствии, Они принадлежали перу московского земского статистика, кажется, Михайловского. После Мукденского погрома появилась статья, ясно выясняющая, что ожидать успеха от дальнейших действий Ленивича невозможно. Я послал эту статью графу Гейдену, в то время заведующему походной канцелярией государя, рекомендую ему обратить внимание его величества на эту статью. На моё предварительное письмо я получил ответ с различными соображениями и колкостями. Мне передали, что ответ этот неизвестен государю. Вследствие сего я написал письмо, в котором в тоне того письма, на которое оно служило ответом, выразил, что я, будучи против войны, всегда считал, что скорее шим мир Конечно, соответствующие обстоятельствам есть лучший исход с его государственного преступления, что чем скорее его заключат, тем будет для нас выгоднее, и что напрасно возлагают надежды на Рождественского, так как он успеха иметь не может. Тогда государь, по свойственному ему оптимизму, ожидал, что Рождественский перевернет все карты войны. Ведь Серафим Саровский предсказал, что мир будет заключен в Токио. Значит, только одни жиды и интеллигенты могут думать противные. Оба сказанных письма находятся в моем архиве. Мне известно, что его величество прочел мое письмо, но оставил его без последствий. Он ожидал, что Рождественский разгромит японский флот. К тому же, известная часть прессы про родитинцы Дубровинщины уверяла, что как только Рождественский вошёл в китайские воды, вся Япония в панике. Адмирал Рождественский был известен с одной стороны потому, что он был на проходе Весты, который под начальством капитана Баранова дал, как говорят, он не был сражения в Чёрном море турецкому военному судну во время нашей последней войны. Затем в последние годы Рождественский был начальником артиллерийской команды Морского ведомства, и во время последних смотров флота его величество умел выказать прекрасную стрельбу моряков и со всех сторон заслужил большую похвалу, даже со стороны германского императора Вильгельма. Что касается эскадры Рождественского, то у меня со временем по многим причинам полное убеждение, что это предприятие бедственное и бедственное, потому что, и не принеся пользы в смысле военных действий на Дальнем Востоке, приведёт к уничтожению флота в европейских водах и послужит новым доказательством полной несостоятельности нашего режима но не могло иметь успеха, во-первых, потому что мне было известно несостоятельность организации нашего флота, которая затем явно подтверждалась на Дальнем Востоке с самого начала войны. Во-вторых, я был весьма отрицательно мнение о Рождественском, не только по аттестации данные мне о нём ещё Кази, но и адмиралом Тубасевым, когда Рождественского посылали который по вопросу вообще о силе этой эскадры дал мне некоторые данные, хранящиеся в моем архиве. В-третьих, потому что на меня Рождественский, будучи начальником морского штаба, произвел в начале войны самое странное впечатление, когда он вместе с великим князем Александром Михайловичем наставил, чтобы во всех портах Европейской России относительно торговых судов увести такие порядки военного надзора, при которых торговля была бы невозможна, уверяя, что под видом торговых судов могут пройти суда японского военного флота. Что это было? Глупость или трусость? Как ни странно, было это предположение адмирала Рождественского, но комитет министров отнёсся к нему вполне отрицательно и предположение морского министерства, поддержанное между прочим великим князем Александром Михайловичем, не получили утверждения. Под впечатлением такой идеи, находившейся в голове Рождественского, и произошёл трагикомедический инцидент в Гуле, когда шла его эскадра на Дальний Восток. Наконец, граф Ламсдорф и великий князь Александр Михайлович рассказали мне то, что происходило в заседании, когда окончательно решили отправить эскадру Рождественского. Из этого рассказа было ясно, что присутствовавшие все сомневались в успехе этого предприятия, а некоторые члены совещания были убеждены в неуспехе его. И если государь решил отправить эскадру, то с одной стороны вследствие лёгкости суждения, связанного с оптимизмом, а с другой, потому что присутствующие не имели мужества говорить Твиорта то, что они думали. Так как я сам участвовал во многих таких совещаниях, то мне представляется, что отрицательное мнение это было выражено крайне осторожно, ибо с по обыкновению члены этих совещаний знали и догадывались о том и другом желании его величества, а потому стеснялись высказываться решительно против этих желаний. Те члены, которые не следовали этому правилу, в конце концов навлекли на себя нарекания и должны были покидать свои посты. К таким членам причисляю я и себя. Когда же дело дошло до того, что Рожтестинский должен был высказать своё мнение, то Рожтестинский, как мне говорил великий князь Александр Михайлович, сказал следующее. Он находит, что экспедиция эта очень трудная, но если государь император прикажет её ему совершить, то он станет во главе эскадры и поведёт её на бой в Японию. Затем его величество при отправлении можdestвенского набой на Дальний Восток было угодно было оказать ему милость, провести адмирала к малолетнему наследнику престола Алексею Николаевичу, от которого можdestвенский, кажется, получил в виде благословения образок. И столь всей этой экспедиции известно о том, что она потерпит крушение всем лицам, умеющим трезво рассуждать хотя бы и не специалистам, было отлично известно. Между прочим, и я предупреждал об этом, советуя не доводить нашу эскадру до боя с японским флотом. После хотели вслед за эскадрой Рождественского послать наш скромный Черноморский флот, совершенно оголив Черное море. На этом настаивали великий князь Александр Михайлович и граф Гейден и склоняли государя граф Ламсдорф приходил ко мне советоваться и он высказал, что посылка этой эскадры ничему не поможет на Дальнем Востоке, совершенно обессилив нас в Чёрном море, а главное, представляет акт противный международным трактатам. Нарушение трактатов несомненно вызовет большие осложнения в Европе, и как только наш Черноморский флот покинет Чёрное море, в него войдёт английский флот. Граф Ланцдорф всячески противодительствовал посылке Черноморского флота. Но как министр иностранных дел, базировался лишь на сообщениях дипломатических. В моём архиве имеется печатная записка по этому предмету к Афа Ланцдорфа. В данном случае его влияние взяло верх. В связи с делом об эскадре Рождественского находилось дело о покупке аргентинского флота. История эта также безумна по своему политическому основанию, как в особенности по исполнению. По политическому основанию она нелепа потому, что если бы эта покупка совершилась, то державы, поддерживавшие Японию в этой покупке, нашли бы предлог усилить японский флот под той или другой формой своим флотом так как продажей Аргентины России и России своего флота нарушался принцип нейтралитета. Что же касается исполнения этой покупки, то этим делом под флагом большой секретности занимались такие господа, как Котю, Панама, адмирал Абаза, который ездил за границу, изменял свою фамилию, переодеваясь, брея свою бороду и усы, одним словом, с полнейшей конспирацией, а к ним и бились десятки тёмных дельцов. Холод, конечно, приобретён не был, но были затрачены и украдены многие миллионы. Это одна, между многими другими из историй безобразнейшего хищения казенных денег. 14-15 мая произошёл несчастнейший Цусимский бой, и вся наша эскадра была похоронена в японских водах. Это был последний удар той несчастной затеи, которая привела нас к японской войне. После этого поражения у всех явилось сознание, что необходимо покончить войну миром. И это течение так сильно начало проявляться, что дошло наконец и до трона. Его императорское величество начал склоняться к мысли о примирении. В течение всей кампании я несколько раз пытался повлиять в смысле прекращения войны, не ожидая от продолжения ее никаких для нас выгод. Но все мои попытки ни к каким результатам не приводили. Но благодаря этим попыткам Его Величество знал, как я был против того, чтобы начинать эту войну, принёсшей нам такие несчастья. Так и в течении войны стремился и не скрывал моих мыслей перед его величеством не доводить войну до крайности и покончить скорее дело миром. Так как я был уверен, что чем раньше мы пойдём на мирные переговоры, тем лучшие результаты нами будут достигнуты. От Сусимского боя генерал-адмирал, великий князь Алексей Александрович и морской министр Авеллан просили государя их уволить. Этот поступок великого князя и Авеллана был в высокой степени благородный. Они высказались в том смысле, что раз флот потерпел такое крушение, лица, стоявшие во главе флота, не могут более оставаться в том же положении. Еще до Цусимского боя вместо адмирала Макарова, начальником нашей дальневосточной эскадры, то есть начальником нескольких судов, оставшихся во Владивостоке, был назначен адмирал Берилев. После Цусимского поражения, очевидно, Берилеву нечего было делать на Дальнем Востоке, и потому не успел он туда приехать, так вернулся обратно и был назначен морским министром. Беризов был военным марским министром в моём министерстве после 17 октября 1905 года. Затем был министром в министерстве Гаремыкина и в министерстве Столыпина. По мере наших военных неудач, смута и революционные течения в России всё более и более увеличивались. Вследствие этого 21 мая Петербургский генерал-губернатор Трепов был назначен товарищем министра внутренних дел, и ему были даны особые полномочия по заведованию полицией. В сущности Трепов взялся впрочим, он и ранее был негласным диктатором. Почтеннейшим министром внутренних дел был Улыгин, являлся лишь ширмой. Он занимался всеми спокойными делами, а все неспокойные дела находились в полном из волевым распоряжению генерала Трепова. А так как в то время вся Россия была в неспокойном состоянии, то из этого очевидно, что роль министра внутренних дел Булыгина была совершенно стушевана. После Летушинского боя был упразднён особый комитет Дальнего Востока, и адмирал Алексеев был уволен от должности наместника Дальнего Востока. Впрочем, комитет Дальнего Востока ни разу не собирался. А когда началась война, то наместник Дальнего Востока, уволенный от командования армией и приехавший в Россию, потерял всякое значение. Так что упразднение особого комитета и увольнение Алексеева от должности наместника на каковую должность, конечно, уже никто никогда после назначения не был представляла собой не что иное, как своего рода панихиду над позорно погибшей авантюрой Безобразова и компании. Но все-таки, когда адмирал Алексеев был уволен от должности главнокомандующего действующей армии, то он в утешение получил Георгия на шею, хотя и не слышал в своей жизни ни одного выстрела. А во время войны был спокойно в Мукдене в своём кабинете, занимаясь более состоянием своего тела, нежели состоянием действующей армии. Впрочем, последнее может быть поставлено Алексееву только в плюс, потому что несомненно, если бы он начал заниматься действующей армией, то по полному своему невежеству в этом деле он не мог бы сделать ничего, кроме ущерба для армии. Адмирал Алексеев носит этот данный ему Георгии на шее по принятому статуту этого ордена Пастаганна, и Алексееву делает честь то, что он одновременно носит и длинную бороду, которая закрывает этот орден и таким образом не возбуждает у лиц на него смотрящих печальные мысли о том, какими путями иногда у нас в России Лица достигают столь высоких постов, как пост наместника русского великого государя. И каким образом лица эти иногда получают высшие военные ордена. Между тем, как действительные наши военные герои этой части не удостаиваются, ибо этого высшего военного ордена не имеют многие из русских генералов, которые действительно отличились на последней войне. Влияние государь император принял известную депутатскую земских и городских деятелей, во главе которой был князь Трубецкой, профессор Московского университета. Эта депутатская неуслышно высказала его величеству своё мнение в том смысле, что Россия ждёт от его величества изменений государственного порядка в смысле привлечения к законодательным делам народа и общества. Его величество милостиво отвечал на эту речь, и в этом ответе, если не обещал во введении государственного устроения на основании народного представительства, то во всяком случае и не отверг желания, ему откровенно высказанные этой депутатской. В этом смысле, через несколько дней 18 июня, после представления его величеству депутатские, во главе которой стоял князь Трубецкой, высказались и петербургский, и московский губернские предводители дворянства, которые даже представлялись его величеству, а именно граф Гудович и князь Трубецкой, брат профессора Трубецкого, которые представили его величеству всеподданнейшую записку от 26 губернских предводителей дворянства. Конечно, в этой всеподданнейшей записке без обидливость тваренства излагались были скромные мысли. Но во всяком случае и в этой записке была высказана мысль, что так как живёт дали, Россия жить не может. Приблизительно в конце июня Россия пришла в такое положение, что государь явно почувствовал, что необходимо принять какие-нибудь решительные и культые меры, чтобы в России не произошёл полнейший развал, который мог гросить и всему царствующему дому. Глава 45. Портсмутский мир. В конце июня президент американской республики Рузвельт предложил свои услуги для того, чтобы привести Россию и Японию к примирению. В При таких условиях То есть зашли переговоры с Японией, закончившиеся Портсмутским трактатом. Всё это обрисовано в систематических документах, находящихся в полном порядке в моём архиве. Из систематического тома этих документов видно, как возникла мысль о мирных переговорах, какие были получены главна уполномоченными инструкции по ведению этих мирных переговоров. Каким образом переговоры эти велись, было говорить ему, а не привык мирному разрешению вопроса, а поэтому в настоящих моих отрывочных стенографических заметках я эту часть дела излагать не буду. Я коснусь только некоторых более или менее внешних событий и инцидентов того времени, которые не содержатся в сказанном томе документов. Когда явился вопрос о назначении главного уполномоченного для ведения мирных переговоров, то граф Ламсдорф словесно указывал его величеству на меня как на единственного человека, который, по его мнению, мог бы иметь шансы привести это дело к благополучному концу. Его величеству неугодно было ответить графу Ламсдорфу в утвердительном смысле, хотя его величество неудачно и не сказал нет. Нужно сказать, что в это время после моего ухода с поста министра финансов я был в своего рода опале, в какой я очутился после того, когда я покинул пост председателя совета министров. Во всяком случае, я не находился в милости. С другой стороны, всё то, что я предсказывал относительно той политики, которая была введена безобразовым и кампанией при содействии министра внутренних дел Плеве, а равно и о последствиях войны, которые, по моему убеждению, должны были произойти от этой политики. Все почти буквально сбылось, и сбылось даже значительно в большей степени, в значительно большем размере, нежели я предсказывал. При таком положении дела, естественно, что у его величества являлись в отношении меня особые чувства. Достаточно знать характер крайне мягкий, деликатный государя императора, чтобы понять, что после всего произошедшего его величеству было не особенно удобно приблизить меня опять к себе назначив главным уполномоченным по такому великому государственному делу, как ведение переговоров с Японией. Не говорил же о моих личных предупреждениях государя о последствиях войны, которые я делал на во всех комиссиях ранее войны. В отчаянную минуту, когда я видел, что дело ведётся к тому, что война непременно произойдёт, я счёл необходимым, как я это уже рассказывал, высказать мои сомнения и опасения в форме полнейшего убеждения моему большому приятелю князю Ширвашидзе, прося его доложить о моём убеждении императрице матери, при которой князь Ширвашидзе состоит Помесь Шервашидзе исполнил эту мою просьбу, и мне сделалось известно, что императрица говорила об этом с императором, но его величество высказал, что он не видит никакой опасности и что войны не будет. Я привожу этот эпизод как такой факт, который несомненно свидетельствует, что его величество был отличнее известным и убеждения и мои старания предотвратить от России и её монарха великие бедствия и что мои старания не увенчались успехом потому что его величество не угодно было в этом вопросе оказать мне доверие которое государь мне милостиво оказывал в других случаях. Как-то раз мне граф Алановздорв сказал, что решили с нашей стороны первым уполномоченным назначить посла в Париже Нилидова. И что теперь идет речь, где съехаться уполномоченным? Рузвельт желает, чтобы переговоры велись в Америке. Но что было бы удобнее съехаться в Европе? Я ему сказал, что было бы всего удобнее съехаться где-либо недалеко от театра военных действий. Но если делать выбор между Америкой и Европой, то, пожалуй, будет удобнее в Америке, чтобы по возможности устраница от интриг европейских держав. Затем был экстренно вызван наш посол в Риме Мавёв. Граф Лэмсдорф мне сказал, что Нилидов отказался от поручения, ссылаясь на свои дела и дороги. И что Извольский, наш посланник в Дании, также отказался, заявив, что единственная кому можно было бы дать такое трудное поручение это Витта говорил о авторитетности как в Европе, так и на Дальнем Востоке. И что государь решил поручить эту миссию Муравьёву. Муравьёв по приезду провёл у меня целый вечер, говорил, что являлся государь, который поручил ему ехать в качестве уполномоченного в Америку вести мирные переговоры с японскими делегатами, что по его мнению, при настоящем положении вещей необходимо заключить мир, о чём он откровенно доложил государю, что он понимает, что на него возлагаются самые неблагодарнейшие задачи. Ибо всё равно заключит ли он мир или нет при настоящем положении России, его будут терзать одни, уверяя, что если бы мир не был заключён, то мы победили бы для оправдания позора войны. А другие случаи не заключения мира, что все последующие неизбежные несчастья произошли от того, что он не заключил мира. Но что тем не менее, он решился на это, пожертвовав своей личностью и согласился оказать эту услугу государю. Затем он спрашивал, кого я ему советую взять с собой. Я указал на нашего посланника в Пекине Покатилова и директор департамента казначейства Шипова, который затем был министром финансов в моём кабинете после 17 октября, как ведь бывших всё время моими сотрудниками по делам Дальнего Востока. Тогда же Муравьёв мне говорил, что как он счастлив, что своевременно ушёл из Чепухи, которые творится в Петербурге и высказывал, что оживлять теперь за границей, и видя действие парламентарного устройства даже в такой стране, как Италия, где масса социалистов и крайнех, он пришёл к тому убеждению, что после всего произошедшего Россию может спасти только конституция. Он пробыл у меня целый вечер, и не было нисколько заметно, что он нездоров. Напротив того, он говорил, что чувствует себя отменно. Прошло несколько дней, в течение которых я не видал Мородьёва. После одного из заседаний комитета министров явился граф Ланстоф в ленте, что давало всем основание думать, что он приехал от государя. И сказал мне, что желает со мной переговорить му двери в кабинет председателя комитета министров. И тут граф Ламсдорф мне заявил, что он приехал от государя, дабы из частной беседы узнать, не соглашусь ли я взять на себя переговоры о мире с Японией и для сего ехать в Америку, что государи ранний, нежели мне делать это предложение, поручил ему в виду наших личных хороших отношений узнать это от меня так как государю, конечно, будет неловко получить от меня отказ. Я его спросил, а что же Муравьёв? Лансдорф мне ответил, что Муравьёв вчера был у государя, заявил, что он совсем болен и не может принять возлагаемую на него миссию, что даже прослезился у государя, и что его величество ему, Лансдорфу, сказал, что ему действительно показалось, что Муравьёв в болен. На вопрос мой: "Как же вы объясните себе этот инцидент?" Лансдорф мне ответил, что Муравьёв совсем не зная этого дела и вообще не имея никаких дипломатических сведений, как умный человек, всё-таки понял всю опасность, которой он себя подвергает. К тому же, он очень интересовался вопросом сколько будет назначено на поездку первого уполномоченного, рассчитывая на 100 тысяч рублей. И был очень смущен, когда я ему сказал, что государь, по моему докладу, уже назначил уполномоченному 15 тысяч рублей. Затем я спросил графа Ламсдорфа, не может ли он поехать сам, имея предложить назначить своего товарища князя Абалянского. Граф мне ответил, что он оставить свой пост не может, а его товарищ и самый интимный друг князь Абалянский на эту роль не годится. Потом он начал взывать к моему патриотизму, дабы я не отказался. Я ответил, что Не считая, по-моему, положение возможным уклониться от этой миссии. Я её приму, но если государь лично меня попросит или прикажет. Величеством я уже получил приглашение его величество на другой день приехать к нему. На другой день утром, это было 29 июня, последовало моё назначение главным уполномоченным по ведению мирных переговоров с Японией. И на другой день утром я был у государя. И государь меня благодарил, что я не отказался от этого назначения, и сказал мне, что он желает искренно, чтобы переговоры пришли к мирному решению. Но только он не может допустить ни хотя бы одной копейки к контрибуции, ни уступки одной пяди земли. Что же касается того военного положения, в котором мы ныне находимся, то я должен поехать к главнокомандующему войсками Петербургского округа и председателю обороны великому князю Николаю Николаевичу, который мне и разъяснит положение нашей армии на Дальнем Востоке. Таким образом, мой разговор с его величеством был очень краток. И это было в царском селе. Из царского села я возвратился в Петербург и поехал прямо к министру иностранных дел и передал ему те указания, которые дал мне государь-император. Министр иностранных дел поинтересовался узнать, желаю ли я, чтобы со мною поехали все те же лица, которые были назначены для Муравьева, И даже я желаю сделать перемены. На что я ответил, что я считаю неудобным кого-нибудь менять, потому что это было бы обидно для тех, которые назначены. Между тем, я не имею в виду никого обижать. Он мне сказал, что со стороны военного министерства в действующей армии состоит при главном уполномоченном назначенный генерал Ермолов наш военный агент в Англии, а из действующей армии полковник Самойлов. Наш военный агент в Японии и капитан Русин. Точно так же граф Арамсдорф спросил меня, желаю ли я сохранить ту инструкцию, которая была дана Муравьёву, или же я желал под рукою инструкцию, на что я сказал, что мне это безразлично. При этом у нас было обусловлено, что эта инструкция для меня не будет обязательна, а только я ею буду пользоваться по столько, поскольку я сочту нужным. Когда я аграфа Ламсдорфа уходил, то он меня спросил: "Скажите, пожалуйста, Сергей Юльевич, какие у вас отношения с Ковцевым? Ведь он был вашим товарищем по Министерству финансов, счечнсти говоря, человеком вами созданный. Между тем, он как будто не вполне к нам относился дружески. Я его спросил, в чём дело. Он на это мне ответил. Когда я был в комитете министров и выходил из кабинета после того, как вы сказали, что вы согласны принять место уполномоченного, и я считал вопрос решённым, то он спросил меня, для чего я приезжал к председателю комитета министров. Я ему сказал и думал, что он обрадуется, а он мне на это ответил. Очень жаль, что председатель комитета министров назначается на это место, ибо это означает, что мир будет заключен, потому что Сергей Юльч пойдет на всякие условия. Это, тем не менее, не мешало Коковцеву и перед моим выездом в Америку, и во время моего пребывания в Америке, все время телеграфировать мне свои мнения, клонящиеся к мирному ведению и к мирному окончанию переговоров. При честности и благородстве графа Ламсдорфа, ему показался очень странным разговор его с Коковцевым по поводу моего назначения, главноуполномоченным, поведение мирных переговоров с Японией. На другой день, после того, как я имел счастье быть у государя, я был у великого князя Николая Николаевича. Великий князь мне сказал, что он со своей стороны отказывается высказать какое бы то ни было мнение относительно того, следует ли окончить войну миром. И какие условия могут быть приняты, что он со своей стороны органичствует только передачи мне того положения, в котором находится наша действующая армия в настоящее время. И затем уж он предоставляет мне вывести из этого те или иные изключения. Причём он мне указал, в каком положении находится действующая армия. За что можно надеяться и на что можно рассчитывать, при том, что эти заключения не есть его личное мнение, а что они истекают из тех заключений, в котором прошло совещание из военных бывшие под его председательством. Увеки князь мне довольно обстоятельно объяснил положение дела со свойственна ему определённостью речи, которая сводилась к следующему: Наша армия не может более потерпеть такого крушения, какое она претерпела в Уляне и Мукдене. Второе. При благоприятных обстоятельствах с возможным усилением нашей армии имеется полная вероятность, что мы оттесним японцев до Квантунского полуострова и в пределы Кореи. То есть за Ялу что для этого, вероятно, потребуется около года времени. Миллиарды рублей расходы и 1.200.250 раненых и убитых. И третье, что дальнейших успехов без флота мы иметь не можем. Четвёртое, что в это время Япония займёт Сахалин и значительную часть вариант нек той части по морской области. Великий князь выражал мнение, что во всяком случае невозможно соглашаться на отдачу Японии хотя пять исконно русской земли. Управляющий морским министерством Берелёв мне сказал, что вопрос с флотом покончен. Япония является хозяином вот Дальнего Востока. Что же касается мирных условий, то невозможно соглашаться на какие бы то ни было унизительные условия.